Глава 31. Воспоминания 144. 18 июня. Утренняя доска с расписанием встречает нас с объявлением, что занятия у Веры Алексеевны временно отменены, и нам предстоит двойной удар лекции от Бориса Юрьевича. Не слишком-то радостно, но ожидаемо. Народ активно обсуждает, куда подевалась Верочка девчонка из параллельной группы утверждает что видела ее утром из окна покидающий замок с чемоданом в руках все тут же начинают рассыпаться в догадках даже не вслушиваюсь и так ясно что нам официально объявят о семейных обстоятельствах вернется ли вера или ее уход окончательный другой вопрос эгоистично надеюсь что если и вернется то не скоро Слабо представляю, как продолжать воспринимать информацию от преподавателя, который надменно смеялся тебе в лицо и говорил «Спасибо бы, сказала дурочка!» за то, что кинула в тебя зельем страсти, по сути, подложив под первого встречного. «Привет, ты как?» Холостов догоняет меня в коридоре по дороге к большой лекционной аудитории. С футболки улыбается Майк Вазовский, улыбается сам Костя, Но глаза все равно внимательные. Серьезно так вглядывается в меня, я бы даже сказала тревожно. Волнуется. Нормально я, заверяю. И даже тоже улыбаюсь. Вчера проревелась и полегчала. Холостов обнимает меня и на ходу притягивает к своему боку. Так и идем. Подозреваю, что моя вымученная улыбка сразу превращается в идиотско-влюбленную. Ты сам как? «Готов к беседе с директором». Фу. Костя закатывает глаза. «Не напоминай». Да уж то, что Князев ждет его не для дружеского общения, было ясно сразу. Вопрос в другом. «Кость, почему только тебя?» Спрашиваю посерьезнев. «Потому что я типа старше и умнее». Замахиваюсь, но он ловко перехватывает мою руку. «Насилие нарушает гармонию», — поясничает передразнивая эльфийского принца. «Прекрати, прошу. Мне не до смеха и после вчерашнего, и вообще». «Лер, ну я же говорил, что с детства его знаю. Естественно, он был уверен, что я побегу к нему в случае каких-то вопросов, а не полезу вести независимое расследование». Ясное дело, что теперь злится. Но он же ничего тебе не сделает. Если Костя говорит об этом чуть ли не весело, то мне по-настоящему неспокойно. Холостов пожимает плечом. Убить не убьет. Обещает беспечно. Воспоминание 145. Уйдя в приемную к директору во время обеденного перерыва, на занятия Холостов больше не возвращается нервничаю. Убить не убьет, тут он прав. Вроде бы мы уже выяснили, что князев не древнее зло, а просто старик со своей приторью. Исключит? Тоже нет, Костя слишком талантлив, чтобы лишать срок такого мага. Но мне все равно неспокойно. Ужин не лезет в глотку, ковыряю вилкой в тарелке, а потом ухожу в свою комнату, так и не доев. Дурное предчувствие не покидает. Поэтому усаживаюсь на кровать с учебником на коленях, чтобы занять голову чем-нибудь полезным. Борис Юрьевич любитель задавать литературу на самостоятельное изучение. Кстати, тему запрета авиаперелетов он на лекциях так и не осветил. Так что сомневаюсь, что в итоге многие ознакомились с этим вопросом. Русик бы ознакомился. Резко захлопываю книгу и бью ею себя по лбу. «Хватит, хватит думать о любимове. Все, проехали, вчера выяснили. Но мой мозг явно настроен против меня. Как ни пытаюсь погрузиться в теорию энергопоглощения, в памяти то и дело всплывают картинки. Страницы из личного дела Руслана». Закончил школу экстерном. Победитель городской олимпиады по математике. «Последний путь...» Библиотека, сад, комната. И что-то в этом последнем пути меня смущает настолько, что начинает болеть голова. Чего я не вижу? Что крутится где-то на поверхности, но я никак не могу поймать? Когда раздается стук в дверь на часах уже около десяти вечера? Все в порядке? Тревожно заглядываю кости в лицо. Дергает плечом, не вынимая рук из карманов нормально все а у самого вид краши в гроб кладут прикрываю за ним дверь но так и стою у порога пристально смотря на своего гостя что то совершенно точно не так и это что то явно не из разряда поругал директор училища глубже серьезнее что он тебе сказал прошедший вглубь комнаты холостов оборачивается усмехается Криво так, скорее похоронно, чем весело. Фигню всякую. Врет. А у меня желание прямо сейчас пойти и прибить князя. Что он, черт, его раздери, сделал? Подхожу, кладу руки ему на грудь, и Холостов уже автоматически притягивает меня к себе. Серьезно, Кость, что случилось? Настаиваю. Мученически закатывает глаза, но руки не разжимает, не отстраняется поэтому чувствую, как напрягается. Да ничего не случилось. Сухо, резко. Послушал, как князь во мне разочарован, как я подавал надежды, бла-бла. Короче, чтобы после конца этого года он меня больше в сурке не видел. Стандартный курс обучения длится один год. Потом особо одаренных продолжают обучать по индивидуальным спецпрограммам уже в зависимости от способностей. Год-два, несколько. По желанию, разумеется. В том, что Костя талантлив, не сомневаюсь, но все же. Ты хотел остаться? Спрашиваю осторожно. Лера, блин. Я хотел остаться тут всю свою гребаную жизнь. Отшатываюсь. Слишком резко, слишком неожиданно. Но Костя не отпускает. Извини. Говорит, куда-то мне в волосы. Ты тут ни при чем, просто психую. Пройдет нормально все. Были одни планы, будут другие. Поджимаю губы. Если я ни при чем, то кто тогда при чем? Британская королева? Но развивать тему не хочу. Когда рушатся планы на жизнь, это всегда больно, и ковырять своим любопытством в открытый ранее не лучший способ поддержки. Я тебя люблю. Это все, что говорю вслух. Без того кажется, сомнений или смущения. Потому что это правда, и потому что сейчас ему нужно это услышать. И я тебя. Костя обнимает меня крепче. Фигня все остальное. Все фигня, кроме пчел. Вспоминая старый анекдот, который очень нравился бабушке. Да и пчелы тоже фигня. В том не откликается Холостов. Воспоминания 146, 23 июня. Позвольте вам представить вашего нового преподавателя Маргариту Александровну. Торжественно объявляет князев, вводя в кабинет пожилую женщину с седыми барашками на голове и в очках с толстыми стеклами, делающими ее похожей на черепаху из мультика, ту, которая лежала с ольвенком на солнышке. «Здравствуйте, ребята!» — сдержанно улыбается старушка. «Бедная, видимо, выдернули с заслуженной пенсии». «Да, Митя», — поощрительно кивает директор, тянущему руку грецкому. «Это значит, что Вера Алексеевна не вернется?» «Верно, Вера Алексеевна не вернется», — твердо отвечает Станислав Сергеевич. Митика понуро опускает голову, ему нравилась Верочка. Призванная вновь на службу Маргарита Александровна вздыхает не менее горестно. Воспоминание 147, 25 июня. Что делаешь? Холостов заглядывает мне через плечо, и я инстинктивно накрываю ладони, выведенные на листе каракули. Не понял. Сейчас уже часов одиннадцать вечера. Сегодня Костя решил заночевать у меня, и пока он отправился в душ, я от нечего делать села за стол и... Чего уж там, занялась тем, чем занимаюсь все последнее время. Вздыхаю и убираю ладонь. «Библиотека», — зачитывает Холостов вслух «восемь пятьдесят три. Сад, возможный маршрут». И замолкает, подозреваю, глядя на меня более чем красноречиво. На самом деле не знаю, как смотрит, потому как втянула голову в плечи и отвернулась. И так уже подвела его под монастырь, как говорила Ба, своими поисками и безумными идеями. Не хочу больше втягивать, но и уняться не могу. «Лер?» «Угу, буркую. Колись давай». Настаивает кости и снова зачитывает. Але Артемида заковал. Закопал. Поправляю. Видимо, и почерк у меня не очень. В ответ мне молчание. Ну что? Отталкиваюсь от стола ладонями, отъезжая на стуле и встаю, принимаюсь ходить по комнате. Ты можешь считать меня ненормальной? «Не считаю», — вставляет. «Но что-то здесь все равно не чисто». Холостов опирается бедрами о край столешницы и складывает руки на груди. «Излагай», — благословляет. «Весь такой серьезный слушатель. Был бы еще сухой и одетый, а не мокрый, голый с полотенцем вокруг бедер. В общем, сбивает меня с важной мысли своим легкомысленным видом. Собираюсь силами, продолжаю». Я все думала, думала. Зачем Руслан мог броситься в сад, как только что-то увидел в книге? Наверное, со стороны все это вообще звучит бредом. И зачем? Тем не менее серьезно спрашивает Костя. Пожимаю причем уже не слишком уверенно. Когда я думала об этом несколько минут назад, все казалось складно и логично. А когда говорю вслух, и правда бредова, только домыслы. Я просто подумала. А вдруг Руслан что-то нашел и побежал прятать в сад. Произношу и поглядываю на собеседника с опаской. Засмеет, покрутит пальцем у виска. Но Холостов по-прежнему серьезен, хоть и в полотенце. Что, например? Уточняет. Книга целая. Не знаю. Признаюсь. Может, записал что или отксерил. Мне просто покоя не дает то, что он резко бросился в сад, причем не абы куда. Подхожу к столу и стучу пальцем по своим записям. В его маршруте значилась именно крайняя аллея. А знаешь, что это за аллея? Видимо, так где Артемида, предполагает Костя. Верно, я же это и написала. Но там же много фигур, почему именно Артемида? Вздыхаю. Долгая история. Вкратце, Рус как-то мне назначил шпионскую встречу возле статуи Артемиды. Брови холостого тут же взлетают вверх. Неважно. Морщусь, переворачиваю свой списанный листок и демонстрирую наскоро нарисованную кривоватую карту. Я не очень сильна в рисовании. Согласно маршруту, который описали люди из Совета, веду пальцем по кривой линии. Из библиотеки Рус направился именно туда. Надо отдать должное Кости, смотрит внимательно, думает. Если ты говоришь, что Артемида для него что-то значило, то он мог просто пойти туда... Поднимает глаза к моему лицу. Грустить? Вероятно. Согласно киваю в приливе энтузиазма от того, что меня внимательно слушают, они обвиняют в паранойи. Внезапно. Из библиотеки, откуда потом тиснули и вернули книгу. Замолкаю в ожидании другого мнения. Без шуток, готова выслушать аргументы против. Может, это и очередная бредовая версия, но она, на удивление, складна и полностью соответствует поведению любимого в последние дни. Если он нашел что-то важное и страшное, то вполне мог решить сохранить доказательства своей находки, а лишь потом поднимать шум или не поднимать, пока не выяснит большего. Вдруг там все-таки что-то про князева, которого мы уже списали со счетов. Костя так и стоит у стола, подперев рукой подбородок, и смотрит на мои каракули на листке. Ну, так что ты думаешь? Не выдерживаю. Честно. Холостов перемещает взгляд на меня. Уже ничего не думаю, но ничего и не исключаю после чего идет за своими вещами, оставленными на кровати. Начинает одеваться. «Ты куда это?» Теряюсь. «Куда-куда?» Оборачивается через плечо, корчит ехидную гримасу. «На свиданку с Артемидой, ясное дело». «Серьезно?» «Блин, я тебя обожаю!» Выпаливаю, быстро чмокаю его в губы и тоже спешу переодеваться. «Само собой!» ржет мне в спину. «Я ж просто золото!» Воспоминание 148. Само собой, пока собираемся, выходим из комнаты уже после отбоя. В коридорах пусто и тихо, на улице тоже никого, кроме двух лун и неприятного ветра, сразу же забирающегося под куртку. Поднимаю воротник повыше. Луны на небе сегодня какие-то особенно круглые и яркие. А небо удивительно ясное, несмотря на ветер. Он не принес с собой ни одной тучки. О чем думали те, кто придумал тут погоду? Бурчу и цепляюсь за костин локоть, чтобы было теплее. Они еще как думали. Вон какой алгоритм на тысячу лет записали. То дождь, то ветер. Откликается Холостов. Кажется, он даже восхищен основателями между мирья. То понос, то золотуха. Ворчу. Сделали бы круглый год солнечную погоду и не заморачивались. Сворачиваем на тропинку, куда не долетает фонарный свет. Сразу становится жутковато. Ветер так сильно шуршит листвой, что мне постоянно чудится, что за нами кто-то крадется. Несколько раз даже оглядываюсь. «Боишься, что ли?» Усмехается Холостов. «Можем вернуться». «Вот проверим Артемиду и вернемся. Огрызаюсь. Зря, что ли, пошли? Сам виноват, что поддержал мою очередную безумную идею. Теперь же не уймусь, пока не проверю». «Ана?» Костя замедляет шаг, когда в лунном свете впереди становится видна первая фигура. «Это Афродита». «Нифига не вижу». Зажигает в воздухе свое светило и то послушно подлетает к статуе. А, ну да. Соглашается. Не хватает инвентаря. И оленя, подсказываю. Афродита, Посейдон, Диметра, потом Артемида. Перечисляю. Никогда не обращал внимания. Холостов задумчиво чешет в затылке. А ты тут, смотрю, всеми на короткой ноге? «Точно, Посейдон хотел зарубить меня во сне трезубцем, куда уж ближе!» «Не ржать!» — шикаю на своего несерьезного спутника. «Свети давай!» И решительно ухожу в темноту первой. Холостов догоняет меня вместе со своим парящим в воздухе солнцем и на этот раз сам ловит мою руку. У меня пальцы, наверное, ледяные, потому что его кажутся обжигающе горячими. Гребаные первопроходцы со своими перепадами температуры. Или это от нервов? Если бы ты не нацепила на себя блокиратор, могла бы светить сама. Едко напоминает кости, убирая наши сцепленные руки в свой теплый карман. Хорошо, что они у него вместительные. А если я опять что-нибудь найду и подорвусь? Я же с тобой. Спасибо, мне хватило сцены в библиотеке. До сих пор стыдно, что это произошло на его глазах. Тем более, буркую. Костя странно на меня косится, но я только дергаю плечом. Не буду ничего объяснять. Не хочу выглядеть неуравновешенной психопаткой в его глазах. Тем более в его. Она? За мрачными мыслями толком не замечаю другие статуи, мимо которых мы прошли. Она. Киваю. Отнимаю у Кости руку и теперь прячу обе кисти в собственных карманах. Обхожу Артемиду по кругу. И олень на месте. Ну, если олень... Иди в баню, дорогой Костя. Присаживаюсь на корточке возле олененка. Посвети лучше. Куда? Холостов подходит ближе, и магическое солнце послушно следует за его рукой. Куда-куда? Ворчу, вглядываясь в подножие статуи. «Не в небо же». «Ну да», — продолжает острить. «Если кровавых надписей на боку оленя не наблюдается, то надо копать». «Костя, блин!» «Мне уже не смешно, честное слово. Сейчас мы или найдем что-то важное, или я снова окажусь дурой с больной фантазией. Кажется, это уже мое второе имя». «Нервничаю». «Иди домой, если не веришь мне». «Сейчас. Ага. Уже бегу. Ну что, есть что-нибудь?» Тоже приседает рядом, водит солнцем прямо над травой вокруг монумента. «Вот тут, смотри!» — окликает. «Поворачиваюсь. И правда, в одном месте травы нет. Вернее, есть, но совсем невысокая, свежая, значительно короче остальной. Прошло слишком много времени, чтобы по внешнему виду почвы Можно было бы с уверенностью утверждать, что тут кто-то копал. Но с травой на этом месте точно что-то приключилось. Лопату бы... бормочу задумчиво. Надо было хоть ложку, что ли, с собой прихватить. Холостов смотрит на меня, как на сумасшедшую. Мне даже кажется, сейчас пальцем у виска покрутит. Рези, да. Кончай носить блокиратор советует и просто простирает ладонь над тем подозрительным местом. Под рукой появляется красноватое сияние, а затем целый пласт земли поднимается в воздух. Туша, признаю. Кости откидывает поднятую землю в сторону. Солнце, все еще запрограммированное на его руку, совершает кульбит, озаряя аллею неровным светом и выхватывая из темноты силуэты качающихся на ветру деревьев. А когда светильник возвращается обратно, мы видим целлофановый пакет, в котором лежит что-то светлое и плоское. Холостов, как самый смелый из нас, протягивает руку и аккуратно берет пакет двумя пальцами. Стряхивает землю и подносит ближе к свету. Вернее, подводит источник света ближе к находке. Смотрю на содержимое мешочка и, кажется, слышу, как грохочет в ушах собственное сердце. Даже ветер будто становится тише. «Знаешь, резида», – комментирует Костя то, с каким видом я пялюсь на найденное. «Судя по выражению твоего лица, ты бы больше обрадовалась, если бы тут ничего не было». «Холостов!» – шеплю. «Открывай!» Воспоминание 149 «Мы одни в пустом саду сурка. Ветер завывает в кронах деревьев, а с искусственного неба, лишенного звезд, За нами наблюдают две луны, словно два глаза гигантского чудовища. Пакет рвется легко, без всякой магии. И Холостов извлекает на свет страницу, явно вырванную из книги. Даже знаю, из какой. «Право, первый», — предлагает мне барским жестом. «Не смешно». Рявкую и действительно отбираю листок. Теперь ясно, зачем забирали книгу. На самом деле в ремонт. Только не из-за ветхости, а чтобы замести следы. Полагаю, если бы мы не обнаружили пропажу, ее бы и не вернули. Иначе уж слишком странное совпадение по срокам. Пробегаю глазами по строкам. Костя, также не вставая с корточек, подвигается ближе, перемещая свое солнце, чтобы мне было удобнее читать, а сам заглядывает через плечо. Текст начинается с середины предложения. Ни заголовка, ни начало. Просто речь о какой-то женщине. Марина Николаевна Савина, она из самых лучших преподавателей. Награды, заслуги. В конце 60-х занялась научными изысканиями по исследованию энергобаланса Земли, стремясь объединить между мире и с нашим миром, чтобы и там, и там можно было не беспокоиться, кто и сколько энергии использует. Написала целую диссертацию. Защищала в Совете, настаивала на приведении в исполнение своего плана. Одобрение не получила, так как подобное объединение вызвало бы перестройку земного энергополя, приведя к таким масштабным катастрофам, как цунами, землетрясения и извержения вулканов. Пыталась доказать свою правоту и то, что жертвы стоят будущей пользы. Получила отказ повторно. Попыталась самовольно воплотить свою безумную идею в жизнь. Была арестована советом и отправлена в НТЛ на пожизненные работы. Сбежала в 1972 Место Местонахождение до сих пор неизвестно, числится в розыске. Перевожу взгляд на фото. Кость. тянул жалобно. Судя по выражению его лица, он тоже сейчас читает не текст, а смотрит на небольшое, но четкое изображение Савиной в углу страницы. И пускай фото черно-белое, ошибиться невозможно. С него нам улыбается Полина Глотова, наша одногруппница собственной персоной. Кость. Как так может быть? Зачистка. Предполагает. Такая мощная, что накрыла всех? Кроме Энтайла. «Верно. Получается, Иронол упомянул беглянку не потому, что забыл о секретности информации, а потому, что тайной она никогда не была. Вот он, учебник. Но книга? Не понимаю». «Так бывает», — объясняет Холостов, хотя его глаза все еще скользят по строчкам. «Где-то недочет в заклинании зачищается не весь пласт реальности. Может остаться лишнее фото в рамке на столе. Может еще какой-то предмет». «Может, книга?» Бармачев, наконец осознав весь масштаб катастрофы. «Это что же? Она сейчас хочет провести свой эксперимент с объединением?» «Как на днях сказал мне Князев, или Руслан покончил с собой, или его убил самый сильный маг, который сумел замести следы?» «Что ж, у нас вариант два. Кобздец, товарищи!» Костя все еще читает то, до чего я не добралась, отвлекшись на фото. «Что там?» – спрашиваю. У меня от волнения буквы пляшут перед глазами. А он сворачивает листок и поднимает лицо к небу. Идеальное время для проведения эксперимента – вторая половина июня. Ясная ночь с двойным полнолунием. Поворачивается ко мне. И молодой неокрепший маг в качестве катализатора. А у нас тут не окрепших целая группа отстающих, плюс я, кое-как ползущая по успеваемости, зато взрывающаяся от сильных эмоций. Что-то мне совсем нехорошо. Лера, отомри. Холостов сам уже на ногах и дергает меня за руку, вынуждая подняться. Быстро бежим к князю. Ты думаешь, сегодня? Испуганно вскидываю глаза к полным лунам. Не сегодня, так завтра. Такая луна только три дня в месяц висит, то есть в июне больше не будет. Костя быстрым шагом устремляется к замку, так и не выпустив мою руку и вынуждая бежать за ним. «Ты успел прочесть, как это делается?» — спрашиваю, догоняя. Как с унитазом и подушкой. «Что?» «Ну, знаешь», — объясняет на ходу. «Говорят, если хлопнуть по унитазу подушкой, у соседей снизу будет фонтан». «Серьезно?» «Я похож на того, кто это проверял?» «Не отставай». «Бегу». «То есть она...» «Долбанет по порталу в башне, и тогда что-нибудь отвалится от портала, который ведет на землю». «Охренеть! У меня просто нет других слов. Холодно и жутко. Деревья бешено качаются на ветру, отчего тени от их ветвей постоянно движутся». Добегаем до крыльца, поднимаемся, распахиваем двери, влетаем в холл. «А отбой для кого?» И врастаем в выложенной шахматной плиткой пол, когда из тени колонны к нам выходит злой, как черт, завхоз. «Семен Евгеньевич», — выдыхаю с облегчением, «а то я уже надумала себе, что сейчас из-за угла выскочит Полина Марина и утащит меня в башню, чтобы сделать своим катализатором». «Валерия и Константин», — передразнивает тот. «Чего ночью не спима, двоешники? двоечники?» «Семен Евгеньевич, мы больше не будем», — бодро рапортует Холостов. «Только Луны хотели поближе посмотреть. Романтика же. Можно мы пойдем уже?» Завхоз тяжело вздыхает, мол, что с дураков взять, и дают рукой отмашку. «Идите уж», — ворчит, отходя с дороги и мы направляемся к лестнице. Только недалеко. Долетает до нас окончание фразы. И наступает темнота.